как какой-нибудь превосходнейший стих своего рода как бы антитезами, ибо так называемые антитезы, которые по латыни называются противоположениями или еще выразительней – противопоставлениями, служат наилучшим украшением речи. У нас не употребляется это слово, хотя самими украшениями этого рода пользуется не только латинская речь, но и языки всех народов.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 Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Второе послание к Коринфянам, глава 6 стихи с 7 по 10. И так как взаимное сопоставление противоположностей придает красоту речи, так и сопоставление противоположностей из своего рода красноречия не слов, а вещей образуется красота мира. Это весьма ясно выражено и в книге Екклесиаста, когда говорится о том, что как злому противопоставляется благое и смерти жизнь, так и грешник добродетельному. Одному всегда противопоставляется другое. Сирах, глава 33, стих 15 Глава 19. Как, по-видимому, следует разуметь слова Писания «И разлучи, Бог, между светом и между тьмою»? Темнота божественной речи полезна в том отношении, что она приводит к весьма многим истинным суждениям и вводит в свет знания, когда один понимает ее так, другой иначе но нужно, чтобы смысл, заключающийся в темном месте, подтверждался или очевидностью вещей, или другими местами менее сомнительными. Или, если говорится о многом, чтобы вытекала та мысль, которую имел в виду писатель, а если она ускользает, то чтобы разъяснение темного места дало некоторые другие истины. Поэтому мне не представляется несообразным с делами Божиими, Мнение, что под тем сотворением первого света подразумевается создание ангелов, а разделение между святыми и нечистыми ангелами, там, где сказано «и отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью» Бытие, глава 1, стихи 4 и 5. Подобное разделение мог произвести один тот, кто в состоянии был прежде чем они пали, предвидеть, что они падут и пребудут в мрачной гордости, лишившись света истины. Ибо разделение между известными нам днем и ночью, то есть между земным светом и земной тьмой, Он повелел произвести так хорошо знакомым нашим чувствам светилом небесным. Да будут светила на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и немного далее. Иисус дал Бог два светила великие: Светила большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. Бытие, глава 1 стихии 14 и 16 по 18 но между тем светом, который есть святое общество ангелов, светящееся духовно в свете истины, и противоположной ему тьмой, то есть отвратительнейшими душами злых ангелов, уклонившихся от света правды, мог положить разделение, только он сам, для которого не могло быть тайным или неизвестным будущее зло, зло не природы, но воли.